Глава пятьдесятая. Наваждение рассеялось. Из густой багровой пелены вынурнула чья-то фигура с о з н а к о м о й уже госпитальерской сумой на плече, а вслед за этой сумой и остальной мир начал обретать б ы л ы е очертания. Все становилось на свои места. И беспокойно клубящийся зеленый туман, не успевший укрыться за запертой границей миров. И у х о д я щ и е в почти бесконечную в ы с ь темные подрагивающие стены раздвинутых мертвых вод и пульсирующий свет р у д н о й черты и ночь уверенно вступающая в свои права. в с е в о л о т узнал человека, склонившегося над ним. Бранко. в о л о х туго обматывал тонкими ремешками повязки на его руках. Нет, не на руках. На р а с с е ч е н н о й левой руке и на обрубке правой. Раны за немели, будто о п у щ е н н ы е в ледовый поруб. Боли не было, была лишь жуткая, жутчайшая слабость и усталая путаница в мыслях. Как долго я? Без сознания. Хриплые отрывисто спросил Всеволод. Говорить оказалось невыносимо трудно. Глотка пересохла, разбухший язык едва в о р о ч а л с я в о рту. Не слушались слившиеся шершавые губы. А что такое было? Хмыкнул Волох, затягивая последний узел. Мне то казалось, ты все время находился в здравом рассудке и трезвой памяти. м ы ч а л только что-то себе под нос, пока тебя перевязывали. Я, вон, видишь, прихватил лекарскую сумму. Сам-то лекарь на берегу остался. Мертв, бедняга. Но снадобья его трепицы и ремни пригодились. Я ведь тоже кое-что в знахарском деле смыслю. Да чего все же странно выходит. Его сейчас в р а ч у е т человек, которого все волочь у не зарубил перед дверью замкового склепа, и которому теперь рад, как родному. Я думал, вы полегли все. Снова выдавил он с великим трудом. Да чего там? Сам Бернгард так думал. Ну. Почти все, серьезно кивнул Бранку. Кровопийцы, стригои, хоть и расползались под солнцем, но дюже много этих тварей на нас насела. Чуть в озеро не спихнули. И спихнули бы, не сомневайся, затоптали бы, взяли м а с с о й если бы не подмога. Старец своего да, догадался Всеволод. о л е к с а Язык все же начинал повиноваться. Да и со слабостью, как выяснилось, совладать было возможно. Если говорить недолго и не громко. Он самый. Снова кивок. Его дружина поднялась на плато как раз, когда мы к смертушке готовились. И что? А ничего. Пробились к нам. Я, Конрад, да и твои люди тоже признали а л е к с у Только удивляться, радоваться и р а с спрашивать его, как ты понимаешь, было недосуг. Мы просто сражались бок о бок с его воинами. Вы хоть поняли, кого он привел с собой? Это было не трудно, ответил Бранку. Но разве это что-то меняло? Ничего. Все Волод был согласен с Волохом. Нежданная подмога, она и есть нежданная подмога. В лютом бою н и на жизнь, а на смерть. Не особо задумываешься над тем, кем являются подоспевшие союзники и что ими движет. В бою просто пользуешься их помощью. Мы вместе прикрывали проход в мертвых водах, пока вы пробивались на дно, а потом с т р и г о и вдруг отошли, начали прятаться по н о р м и пещерам. Это погиб черный князь, догадался Всеволод. Нехому стало гнать н е ч и с т ь на солнце. Наверное, согласился Бранку. Олег совел нам оставаться на берегу и приглядывать, чтобы твари не вернулись, а сам повел дружину на озерное дно. посмотреть, как он сказал, и помочь, если нужно. А вы значит не остались? Ну, подождали немного. Солнце закатывалось, наступала ночь, а внизу тишина. Никто не выходил из озера. В общем, мы тоже решили посмотреть и помочь. Сагаадай спускался первым. Это он сначала увидел, во что превратился Алекса, и кровь у тебя на шее увидел. И как тебя тащат за черту, а вот Бернгарда у черты не было. В общем, все это мало походило на закрытие границы между мирами. А Сагаадай соображает быстро и стреляет, как тебе известно, метко. Ну, а из бреши мы тебя вытаскивали уже все вместе. Вы вовремя появились. С благодарностью проговорил в с е в о л о д Пришлось отрубить тебе руку. Осторожно заметил Бранко. Севолод покосился на перевязанную к у л ь т ю Да уж, бои руки воин к а л е к а обладатель смешанной крови людского и нелюдского обиталищ, х о р о ш потомок срединного дитя, нечего сказать. Надеюсь, вместе с рукой отсечена и т а часть меня, которая мне больше ни к чему. Чуть слышно проговорил Севолод. Если бы не вы, Бранко, я потерял бы больше. Быть может, нечто большее, чем просто жизнь. Ты говоришь загадками, Русич, прищурился Бранко. Но хорошо, что хоть что-то говоришь. Мома, молодец. Обычный человек давно истек бы кровью и умер, а ты вон жив. Уж очень, наверное, ты необычный человек, а, Русич? Наверное. Не стал спорить Всеволод. и поспешил перевести разговор на другое. Где остальные, Бранко? Все там. Волох махнул куда-то за изгиб разверстых мертвых вод. Нас осталось слишком мало, а там проход сужается. Проще обороняться. Обороняться? Не понял в с е в о л о д Ну да. Ночь наступила. Час зверя. И что? Рудная черта ведь заперта. И что, в свою очередь, спросил Бранко? Уйм отвари успела ее перейти, а сейчас нечест ь покидает свои дневные убежища. д у м а е ш ь у п ы р и вернуться сюда? Не знаю, вздохнул Бранко. Никогда прежде ночью и по своей воле они в мертвое озеро не возвращались. Но ведь прежде им здесь нечем было поживиться, а сейчас здесь мы, наша кровь. И другой живой крови не найти по всему Эрдею, так что всякое может случиться. Но если они вернутся, все верно, Русич. Волох перебил его недослушав. Тогда нам не выстоять. Но по большому счету это уже не имеет значения. Граница заперта, набег остановлен, а кровопийцы, перешедшие черту, все равно обречены. Сегодня они одолеют нас. Завтра под корень изведут их. И неважно, как долго продлится это завтра, год или век. Важно, что людское обиталище спасено. Спасено? В самом деле? Все Володу вспомнились последние слова Алексы, так странно звучавшие в его собственной голове: слова наваждения, слова пророчества. Думаешь, спасено Бранко? Прежде чем ответить, Волох долго и внимательно смотрел ему в глаза, затем твердо сказал: "Ты, я и все мы исполнили свое предназначение". Продолжал б р а н к о словно не замечая слабой улыбки на бледных губах собеседника: "А после нас придут другие, обязательно придут. Придут, ведомые своей или чужой волей, а Бранку". А то ведь а л е к с е й и Бернгард не единственные черные князья в этом мире. Им и предстоит хранить границу миров в дальнейшем. И все-таки кому им, людям, темным властителям, ну а нам, вой, знакомый леденящий душу, алчущий, и жаждущий, прервал вдохновенную речь Бранко на полуслове. жуткие звуки доносились со стороны плато и с озерных берегов. Вой приближался. Идут! крикнул кто-то из-за поворота тесной расщелины, р а с к о л о в ш е й мертвые воды. Кажется, это был Конрад. г б о ё А это уже Сагаадай. Еще несколько встревоженных голосов. Три, четыре, возможно, с п о л д ю ж и н ы и уж во всяком случае меньше десятка. Смешно. принимать бой с такими силами. В общем, нам остается умереть на этой границе. Спокойно и торжественно закончил недоговоренную фразу Бранко. Конечно, остается умереть, раз нет иного выхода. Я буду биться вместе со всеми. с е в о л о д попытался подняться, не вышло. Левый локоть, на который он о п е р с я предательски подломился. слабость, проклятая слабость. Бранко неодобрительно покачал головой. В сумке тевтонского госпитальера есть зелья творящие чудеса, но снадобья способного поставить тебя на ноги, Русич, я не знаю. В строю от тебя не будет проку. Лучше тебе остаться здесь, Русич. Умереть здесь? Наверное, так и есть. Наверное, лучше, но... Дай мне мечи, потребовал в Севолод. Мечи? Поднял брови Волох. в Севолод осекся, еще разглянул на обмотанную лекарскими т р я п и ц а м и культю, сглотнул вставший поперек горла сухой ком. Дай мне меч бранко. Но если тебе так будет легче, так мне будет привычнее. И так будет правильнее. Волох пожал плечами. Потошел в сторону, поднял с камней посеребренный клинок, тот самый, которым в Севолод изрезал собственные руки, протянул оружие рукоятью вперед. Бесполезно. о не мевшие пальцы левой ладони не удержали скользкую рукоять. Меч выпал. в Севолод беззвучно выругался. Умирать само по себе паршиво, а уж умирать вот так, когда ты не в силах даже поднять оружие. Бранку осторожно положил меч рядом. Мне пора, Всеволод. В голосе Волоха вновь звучала печальная торжественность. Всем нам пора. На подмогу надеяться больше не стоит. Некому нам помогать. А самим к с т о р о ж е не пробиться. Так что назад пути у нас нет. Прощай, р у с и ч Сознание Всеволода почему-то выцепило лишь одно слово из многих, слетевших с языка Волоха. выцепила, ухватилась назад. Для него сейчас это означало вовсе не возвращение в с т о р о ж у нет, для него назад значит за рудную черту, в проклятый проход, откуда он едва вырвался. Постойка, Бранко, негромко произнес Всеволод, не с п е ш и прощаться. Наверное, что-то в нем все-таки изменилось. познав на пороге не бытия истинную цену жизни и силу живой крови, в с е в о л о т неведомым глубинным чутьем ощущал, что уже иначе относится к смерти. Страстное желание жить крепло в нем с каждой секундой, но жить иначе, не опасаясь лицемерия темных властителей, скрывающихся под человеческими личинами, не чувствуя себя невольным плесуном под чужую дудку, не страшась обмана. своей волей и своей жизнью жить по новому в новом обиталище. Я проведу вас. с е в о л а д улыбнулся, глядя в озадаченное лицо в о л о х а Попытаюсь провести во всяком случае. Куда? Не понял Бранко. Назад. Туда. с е в о л а д глазами указал на рудную черту. Но граница закрыта. Не для меня и не для тех, кто пойдет со мной. Волох смерил его подозрительным взглядом. Русич, ты хочешь? Не волнуйся, поспешил успокоить его Всеволод. Мы перейдем на ту сторону, не разомкнув черты и не оставив следа. Ты бредишь? Нет, Бранко. Просто я узнал кое-что, о чем не догадывался раньше, и я хочу использовать полученное знание. Попробовать использовать хотя бы. Что ты узнал? Волох смотрел на него встревоженно и напряженно. л е г е н д у о смешанной крови, вот что. Долго рассказывать? Сейчас все равно не успею. Бранку растерянно хлопал глазами. Не знаю, что ты задумал, но сдается мне в тебе осталось слишком мало крови, чтобы мне не нужно проливать кровь. А что тебе нужно? Желание, искреннее, страстное, и оно у меня есть. Севолиш, ь р а с т е р я н н о с т ь Волоха переходила в откровенное недоумение. Это не так уж и мало, Бранко. Просто считай, что у нас теперь есть ключ к запертым воротам, которыми я могу воспользоваться. Только ты, ты же сам сказал, что я необычный человек. Еще раз улыбнулся в Севоло. А необычным людям дано ходить необычными путями. Но погоди, Русич, Бранко тряхнул головой. Даже если мы попадем в проклятый проход, там ведь полно н е ч и с т и Какой смысл уходить отсюда и умирать там? Смысл как раз в том, чтобы не умирать, ответил с е в о л о д На самом деле этот проход не такой уж и проклятый. Он соединяет не два обиталища, а великое множество. Через него мы сможем пройти в новый, чистый, неведомый ни нам ни темным тварям мир. По-настоящему новый и чистый, понимаешь? Куда не добрались черные князья, где нет волкодлаков упырей и лидерок. Если там, за рудной чертой у меня будет немного времени, хотя бы п а р а м г н о в е н и й хотя бы одном г н о в е н и е пол мгновения хотя бы, все получится, должно получиться. а даже если и нет, все равно лучше погибнуть в пути, с надеждой в сердце, чем в глухой и безысходной тоске последнего боя. Впрочем, что-то внутри настойчиво твердило: получится, получится, получится. Не понимаю, пробормотал Бранко. Я не понимаю тебя, Русич. И похоже, не веришь. А ты все же попытайся. Что мы теряем в конце концов? Бранку помедлил секунду, испытующий, глядя на Всеволода. Ничего, наверное, уже ничего. Вот именно, ничего, кроме неблагодарного людского обиталища, требовавшего от нас непомерных жертв, а теперь обрекающего на гибель. И свое предназначение мы уже исполнили, так ведь ты сказал. Ну, вообще-то. И больше мы ничем не обязаны этому обиталищу, и ничего не сможем ему дать, кроме своей смерти. Спускающиеся с берега упыри завывали уже где-то совсем близко, воззвились там разрыве мертвых вод. Еще немного и твари будут на озерном дне. Бранко, з а в и тех, кто хочет пожить, поторопил в с е в о л о д и помогите мне подняться. Хватит, н а л е ж а л с я Переходить из мира в мир нужно на своих ногах, а не ползком. Но ведь мы... Волох покосился на родную черту, сомневаясь и принимая решение. Мы сможем вернуться обратно, если... Сможем, заверил его в с е в о л о д Наверняка он этого не знал, но сейчас нужен был именно такой ответ. Всем им он был нужен. Если захотим, то сможем б р а н к о Если захотим. Если. Конец.